Голова девятая. Неожиданная встреча. Вот здесь по закупкам фуража отчет, Алексей Петрович. Рогозин пододвинул лист ближе к бригадиру, а вот по провианту. Тут по всем остальным расходам нашего возвращения аж на двух листах. Это из за постой, из за ремонт кухни в Элленштайне, и за всякое еще. Пара десятков подков нам пришлось новых ставить, дегтя, кожи... Полосы железные закупить. Да и в самом Кёнигсберге мы тоже хорошо потратились. За одни только дрова, прусаки, сколько с нас содрали. А вот тут все расписки. Он положил на стол целую стопку серых листов. Самый первый от густого Венделя. Помните, после пресси Шейлау мы у поместья одного стояли. Там еще старый фейерверкс-мейстер подводы со съестным подогнал и любезно согласился принять в качестве оплаты наши серебряные рубли. — Вот за эти 32 рубля с его и моей подписью как раз та бумага. Вам, кстати, Алексей Петрович, тоже ее нужно заверить. — Ну, коли надо, значит, заверю, — вздохнув, проговорил Егоров. — И сколько у нас в итоге от семи тысяч осталось? — У меня 390 рублей, еще полтина, — ответил старший интендант. — Может, у Воронцова сколько-то от выделенной ему тысячи тоже останется? — Задерживается что-то нашей эскадрона, Алексей Петрович, не находите? — Сам об этом думаю, — покачав головой, произнес командир полка. — По моим прикидкам неделю уже, как они должны быть тут. Без них мы с тобой, Александр Павлович, и полный отчет не сможем дать. А самое главное, что совсем скоро можно ждать приезда государыни из Москвы. Вдруг она захочет смотр устроить, а конных эскадронов-то наших и нет. Ладно, босс, из Варшавы его быстро сюда никак не вытащишь. Но вот конной части полка лучше бы уже здесь быть. К егерским эскадронам у нее и у Платона Зубова сам знаешь особый интерес. Так что ждем их подхода, потом осведем всю отчетность воедино. Эскадроны пришли в самую ненастную пору. Волком завывало в юга, буран заметал все дороги. и из снежной круговерти на караульную заставу возле обводного канала выскочил передовой дозор во главе с поручиком Травкиным. Уже через полчаса он стоял с докладом перед бригадиром. Весь мигом облетела все казармы, и на плац высыпали егеря. «Конные! Конные вернулись!» — неслось по площади. «Скоро тут будут! Ух, и намерзлись в пути ребятки!» Когда голова колонны заехала на Семеновскую, ее тут же окружила огромная толпа. «Ваши высокородья и эскадроны прибыли к месту постоянного квартирования!» — отрапортовал капитан Воронцов. — В пути потеряно семь вьющных и пять строевых коней. Все заменены по ремонтному закупу. Среди личного состава потерь нет. — Только вот пообморозились немного ребятки, господин бригадир, — понизил голос капитан. — Дорога тяжелая оказалась, и морозы, и большую пургу завильно захватили. — Ясно, — сказал Егоров, — потому и запоздали, господин капитан. Пургу пережидали? — Нет, ваш высокородец, это вот другое. Понизив голос, еле слышно проговорил Воронцов. «Мы бы и при непогоде поспели бы в срок. Только вот в Вильно от генерала-аншефа Репнина указания получили сопроводить в столицу небольшой обоз. Эти с две кареты на полозьях. В одной карете сам Валериан Зубов ехал, а вот в другой — врача-два лекаря. Велено было генерал-майора в целости в Санкт-Петербург доставить. Потому и не спешили, делали остановки в городках и селах». «Вот оно что!» — смекнул Егоров. «Гляди-ка, вот же неугомонный! Ему только недавно ядро много оторвало, но сидит и в тепле до лета. А он, значит, в дальнюю дорогу, да еще и зимой довезлит хоть в здравие». «В здравие, Алексей Петрович!» — подтвердил капитан. «И в душевной бодрости всю дорогу их превосходительство шутил, над собой и над всеми подтрунивал. Дорожный расход от самого Вильна на себя взял» и закуп попавшим коням, так что мы совсем немного только потратились. — Ладно, отчитайтесь завтра перед Александром Павловичем. Егоров махнул рукой. — А сейчас всем отдыхать и приводить себя в порядок. — Три дня отдыха вам, надеюсь, хватит? — Как точно, ваше высокородие. — Хватит. Мы-то ладно. Коням нашим хорошая передышка нужна. Предпоследний день февраля Алексей направился в главную канцелярию военной коллегии При себе у него были все необходимые бумаги для отсчета. Перед самым входом в здание чуть было не столкнулся с господином в статской одежде. — Прошу прощения. — Пардон. Оба отступили в сторону, пропуская друг друга. — Игуров, ты! — вдруг воскликнул господин, широко улыбаясь. — Михаил? — воскликнул Лешка, присмотревшись. — Возеров! — Мишка! — и стиснул старого знакомого в объятиях. — А я слышал, ты серьезно ранен был? — Даже что похоронили тебя под мочином. А вот ведь живой, глазам своим не верю. — И ушам не верю. Озеров рассмеялся. Было дело, подстрелили меня за Дунаем. Но, как видишь, поправился и на своих двоих крепко стою. Только вот недавно из Австрии вернулся. Все это время там при посольстве состоял. — Ты, кстати, знаешь, кто там сейчас в наших послах? — Как же слышал. — Наш Генрих Фридрихович. — Точно он, — подтвердил Михаил. Кому, как неборону, барону, хитросплетение интриги Венского двора распутывать? Он, кстати, упоминал о тебе перед моим отъездом. Просил при встрече передавать примеры поздравления за бригадирство. вы это уже, похоже, давно с ним не виделись?» «Три года точно», — прикинув, ответил Алексей. «Его тогда из расформировывающейся Дунайской армии к Суворову в Финляндию отправили». А я с полком к Николаеву пошел, потом нас в Санкт-Петербург затребовали, а его, выходит, в Вену посланникам определили. — Спасибо тебе, Мишель, рад был о нем услышать, я ведь ему очень многим обязан. — Ты когда, брат, на Вену? — О, нет, брат, в Вену мне теперь дорога надолго, если вовсе не навсегда закрыта. И хмыкнув, сощировал глаза. — Понял, в ваши дела не лезу, — улыбнувшись, проговорил Егоров. — Думал просто, если ты обратно туда же вернешься, то письмо Генриху Фридриху Фридриховичу с тобой передать. — Нет, Алексей, мой путь теперь совсем в другую сторону лежит. Аж к туманному Альбиону, — поведал озеров. Вот, как только навигация на Балтике откроется, сразу к их превосходительству к Семену Романовичу Воронцову в помощь отправят. — Ну что, четыре месяца в деревне я уже отдохнул, все личные дела в порядок привел... Пора опять отчизне служить. Гляди-ка, дежурный офицер уже третий раз на улицу выглядывает. Он кивнул на хлопнувшую дверь. «Видать, скоро большое начальство будет выходить. Вот и кареты ко входу уже подъехали». «Ну тогда чего стоим? Проскакиваем?» Егоров взялся за ручку. «Знаешь, Мишель, вот никакого желания у меня на глаза репнину попадаться нет». «Понимаю, наслышан на двоих затруднениях», — усмехнувшись, произнес тот. «Не бери в голову, Лешка». «Все у тебя обойдется. Послушай меня, сведущего человека. Как только с делами закончишь, ты заходи в мой кабинет. Он в том крыле, где у генерал-поручика Берхмана Петра Федоровича приемная. Только еще нужно пять дверей после него миновать, и там вывеска медная с моей фамилией будет. Зайдешь?» «Зайду. Как только с денежным отчетом закончу, так сразу забегу. Отчеты в России матушки всегда были делом муторным» и заглянул к старому знакомому Алексею уже часа через два. У него как раз закончилось свое совещание, из кабинета выходили люди в мундирах и в статской одежде. «Проходи, Алексей Петрович!» — донесся крик хозяина кабинета. «Вижу, егерская каска с хвостом мелькнула. Ну, какому тут еще егерю, кроме тебя-то быть? Подсаживайся к столу, сейчас чаевничать будем. Я-то сам кофе не очень жалую, мне больше наш, Копорский, чай по душе». Растягой, бублик с маком, медук и сливки. — А тебя в Вене, бойся, всего лишь печеньем да пирожным пичкали, — предположил, пододвигая стол ближе Алексей. — А теперь и вовсе в Англию пекут, на овсянку с пудингом. — И не говори. Озеров сокрушенно покачал головой. — Придется теперь там к местной кухне привыкать. Посол наш Семен Романович Воронцов знатный англоман, так что у него не отвертишься. Неспешно текла беседа двух давних знакомых. У каждого было что рассказать другому. Правда, Алексей замечал, что как только разговор начинал затягивать высоких лиц империи или переходил на скользкие политические темы, Михаил прерывался и плавно переводил его совсем в другое русло. Оно и понятно. Служба в особом отделе накладывала свой отпечаток. Поэтому беседовали по большей части об армии и о последних военных кампаниях. «А почему бы и нет? Почему бы не попросить Озерова поспособствовать?» — думал Алексей, допивая вторую чашку. «Возможно, именно такой человек, как он, и сможет помочь мне в довольно щекотливом деле. И тогда не нужно будет через Воронцова Андрея пытаться выйти на его дядюшку. Слишком уж он высокого полета птица, чтобы вникать в дело какого-то егерского бригадира. — Ты чего замелся, Алексей? Как будто спросить хочешь, а не решаешься?» ловил настроение собеседника озеров. «Ну, давай, давай! Я же вижу, не бойся про ваш прусский поход и про палу Салтыкова новости интересует. Как дело движется? Так ты не волнуйся. Я ж тебя не зря у входа успокаивал». «Да нет, Мишель, тут другое. По прусскому скандалу вину я за собой не чувствую. Действовал, как мне было наказано. А захотят обвинить, да и бог с ним. Разжалуют — ничего. Я и плутонгом буду командовать». — Нет, Михаил, мне нужна от тебя помощь по твоей особой части. Именно тогда, когда ты будешь в Англии. Помоги заполучить одно интересное оружие. Очень тебя прошу. «Ого — Ого! — воскликнул Озеров. — Я и забыл, что ты охочь до да нарезных стволов. Каких ведь только образцов не собрал в своем полку. Слышал, что даже в поместье оружейную мастерскую устроил, и там их понемногу делаешь. Тебе только английских штуцеров не хватает. «А что, суров, да? Я бы не отказался, это правда. Но мне, Мишель, ну вот просто позарез, нужно одно особое и весьма необычное оружие британцев, которое не пошло у них в массовое производство. И имя ему — ружье Фергюсона. Готов заплатить за него пять сотен рублей, и лучше бы получить два образца». «Угу, ну ты, Лешка, даешь!» — воскликнул Лозеров. «Пять сотен за одно ружье». «Да за такие деньги можно смело три десятка обычных штусеров купить?» «Ты это серьезно?» «Удивил!» «Фергюсон, Фергюсон!» — повторял он, как видно, прокручивая в голове только что названную фамилию. «Нет, ничего она мне не говорит. Нигде, ни по каким донесениям не проходила такая...» «Ты поясни мне толком, что это за ружье и что ты за него такие деньжищи готов отвалить?» «Само она, что ли, наводится, само стреляет и само заряжается, прям как в сказке?» «Если бы...» — Алексей рассмеялся. «Ружье, как ружье, приклад гладкий, даже не нарезной ствол, а самый обычный ударный замок. Но в нем заложены такие технологии, Мишель, которые есть самые лучшие и самые передовые в этом времени. Британцы ведь не понимают, какие они жар птицу держали у себя в руках». И забраковали эти ружья по той простой причине, что их производство весьма муторное и дорогое. Проще гнать массу дешевого и наработанного долгим опытом оружия, чем развивать передовое и перестраивать, менять старое производство. А тут еще и сам изобретатель, капитан он, или майор, не помню уже, Фергюсон, погиб в Америке во время последней войны. У него там был целый отряд, вооруженный сотнями этих ружей. Я полагаю, что после его гибели его весь разогнали, а вот сами оружие засунули куда-то на дальние склады. Там они, я полагаю, сейчас и лежат. А у тебя самого откуда вообще такие сведения?» Прищурившись по любопытству Лозеров. «Я понимаю, Пруссия, Австрия, даже Франция, наконец, ну вот Британия и даже другой материк. Удивляешь». Вот этих вопросов Алексей как раз и боялся. Лозеров — человек многоопытный. И просто так ему голову ерундой не задуришь. Про это ружье из памяти у Лешки, пусть хоть и туманно, но кое-какая информация из прошлого выплывала. Про это еще с десяток подобных, которые пусть скользь, но изучали в «Рязанке» в разделе «История оружия». И вот что ж сказать ему. Ружье этому уже полтора десятка лет, Мишель, стараясь держаться отстраненно, проговорил как можно спокойнее Егоров. — Я ведь давно занимаюсь скупкой образцов самых разных оружейных систем из многих стран. Ты правильно подметил, у меня в полку каких только сейчас нет. Вот и про это ружье. Мне тоже один оружейник из немцев в Валахии рассказал, а ему родственник. Я ведь и сам чуть было не проднился. — Да, слышал я про гибель Курта, — задумчиво проговорил Озеров. Хороший был оружейник и стрелок отменный, да и человек замечательный. «Жалко, что до нашей победы не дожил. У него ведь и дед был оружейником в Бухаресте. Был. Извини, Леш, не хотел я бередить тебе рану». Встав, Михаил положил руку на плечо товарищу. «Обещаю, сделаю все, что в моих силах, чтобы достать эти ружья».